Екатерина Флатт, невеста из другого мира, два. Свет полуночи. Глава первая. Амир. Утро выдалось солнечным. Безоблачное небо так и манило поскорее в полет. И ждущий на вершине одной из башен дворца Туман намеревался вот-вот спланировать по первому же зову. Но сначала надо было дождаться остальных. А дамы, как всегда, запаздывали. Ты уверен, что это хорошая идея? Поверятец. Так точно будет безопаснее для моих нервов. Я готов ко многим препятствиям на пути к престолу, но долгая поездка в одной карете с тремя агрессивно настроенными леди? Амир выразительно посмотрел на отца. Ты же не хочешь, чтобы я в чертоге я добрался с выцарапанными глазами. Тот не удержался от смеха, похлопал сына по плечу. А никто и не обещал, что будет легко и просто. Но наверняка зря ты опасаешься. Твоя Адерия настолько тиха и благовоспитанна, что всю дорогу и лишнего слова не произнесёт. Ну, а Фаэлина, стамилый, быть может, уже не так же ждут высказывать тебе своё возмущение. Хотя это вряд ли, конечно. Как говорится, страшнее женской логики только женская солидарность. О, а вот и наши прекрасные дамы. Двое лакеев с поклоном открыли двери парадного входа. Первой вышла Фаэлина, но ау достоило сына лишь очередным укоряющим взглядом. Спешащая за ней Тамилла о чём-то крепко задумалась, из-за чего едва не споткнулась на ступенях, но брата, похоже, даже не заметила. Отец проводил их до ждущей на подъездной аллее кареты, но Амир остался на месте, ждал. Он и сам не знал, чего же ему хочется больше. засмеяться или придушить. За эти последние дни до отъезда в чертоги Дерея умудрилась довести его до белого каления. При этом даже ни разу не показавшись на глаза, она так хитро и мастерски избегала любых встреч, что её эта ловкая изворотливость даже восхищала и вызывала улыбку, но с другой стороны, ужасно бесила. И ведь она умудрялась выворачивать всё так, что это просто обстоятельства, никакого умысла. И лишь уже когда окончательно доконала своим игнорированием, и разъярённый Амир собрался просто вломиться к ней в спальню, Дария стала действовать в открытую. Её наглый хранитель попросту создал непробиваемую магическую преграду, которая пропускала в комнату абсолютно всех, кроме Амира. Но ничего. В чертогах от него никуда уже не денется. Амир бы и не удивился, Если бы даже сейчас она предпочла пробраться к Карете каким-нибудь окольным путём, лишь бы с ним не пересечься. Но нет. Через несколько минут Дария вышла из замка. Солнечные лучи тут же заиграли бликами на её золотистых волосах, уложенных в аккуратную причёску. Дорожный костюм, хоть и строгого фасона, но всё равно подчёркивал изящную фигуру девушки. Уже от одного взгляда на страптивицу едва кровь не закипела. А ведь был уверен, что это наваждение хоть как уже прошло. Странно, но Деря выглядела словно бы уставшей и даже немного измученной. Через метку удавалось в эти дни едва уловимо чувствовать всплески изначальной тьмы, в основном по ночам. Выходит, Деря упорно тренировалась, но что-то тут не сходится. Своей магией у неё настолько мало, что даже не ощущается, а так часто прибегать к изначальной тьме. И до сих пор без последствий. Может, Джорин умудряется как-то это контролировать? Мало ли, на что он способен. Да и кто вообще такой на самом деле? Амир выяснял ведь? Духа хранителя с таким именем вроде как вообще не существовала в Данготаре. Миновав распахнутые двери, Дерия лишь на миг скользнула по Амиру равнодушным взглядом. Наверняка собиралась попросту мимо пройти. «Я уже даже успел забыть, как ты выглядишь». Амир мрачно усмехнулся. Не могу похвастаться тем же. Она всё же встретилась с ним глазами. Ты мне до сих пор в кошмарах снишься. И чем же я заслужил такую честь? Тебе не кажется, что давно пора забыть все свои глупые обиды? Ничего такого особо предусудительного я не сделал. Ну да, запугивание, угрозы, похищение со свадьбы, фактически пленение это, видимо, для тебя в порядке вещей. Но знаешь, отчасти ты прав. Неожиданно выдала Дерия. Это всё уже неважно. И она на миг замолчала, словно сомневаясь, стоит ли говорить. И я даже тебе в кое-то мере благодарна. Всё сложилось именно так, как и должно было сложиться. Амир сначала ушам своим не поверил. Откуда вдруг такие перемены? В чём-то явно подвох. Не ожидал от тебя столь внезапных озарений. Что поделать? Она пожала плечами. Люблю пафосные прощания. Прощание? Амир скептически изогнул брови. Ты рассчитываешь, что в чертогах мы попросто разойдёмся в разные стороны? Мне больше нравится вариант, что ты ещё по дороге туда заблудишься. Дария мило ему улыбнулась. То есть твоя благодарность мне за что-то не означает прощение? Хм, да. Амир с усмешкой покачал головой. Отец всё же ошибся. Женская логика страшнее солидарности. Она даже отвечать ничего не стала. Хотела пройти мимо, но Амир придержал за локоть. Даже сквозь ткань прикосновение обожгло. Дария инстинктивно дёрнулась, видимо, почувствовав то же самое. Пока на тебе моя метка, тихо произнёс Амир. Ты никуда от меня не денешься. Дария выдержала его взгляд, но её голос всё равно дрогнул. Твоя метка запросто исчезнет, когда я стану женой другого. Это кого? Того альмарица, за которого ты замуж собиралась? Извини, но тебя это уж точно не касается, холодно парировала она. И если ты вдруг не заметил, мы всех задерживаем. Только сейчас Амир разжал хватку. Дария тут же спустилась по широким ступеням к карете, едва подавив порыв нагнать наглую девчонку. Амир лишь проводил мрачным взглядом. Да уж, не зря все же решил отправиться в чертоги на тумане. А то рядом с Дерри ни о каком самоконтроле и речи быть не может. В сопровождении внушительного отряда стражи карета отправилась в путь. Почти тут же, по мысленному приказу, с башни спланировал туман. Черный дракон выжидающе смотрел на Амира. «Ты один понимаешь, что у меня на душе, да, дружище?» Улыбнувшись, Амир задумчиво погладил чешуйчатую шею Тумана. Жаль, что сам я этого понять не могу. Но и нечего зацикливаться на какой-то девчонке. Есть задачи куда важнее. Нас ждут чертоги, и это главное. Кристина. Вот как так может быть? У Амира замечательные родители, чудесная сестра, но при этом сам он, мягко говоря, весьма далёк от совершенства. Или это некий вселенский закон равновесия. Мол, раз остальные члены семьи такие хорошие, в Амире должно было воплотиться всё плохое. Дейри у нас сегодня снова задумчивая. Голос Фаэлины оборвал мои размышления. Сидящая напротив элегантная дама смотрела на меня с улыбкой и нескрываемым любопытством. Наверняка обо Амире задумалась. Тамилла хихикнула. Вовсе нет. Тут же соврала я как можно невозмутимее. Просто немного волнуюсь из-за предстоящего. «В чертогах совершенно безопасно», заверил сидящий рядом с женой отец Амира. «Без сомнений, это вообще самое безопасное место не только в Дангатаре, но и, быть может, во всем мире. К тому же ни тебе, ни Томилле не о чем волноваться. Пусть мы будем от вас отдельно, но духи хранителей всё равно ведь в любой момент появятся по вашему зову. Воспринимайте всё как развлечение, следом посоветовала Фаэлина. Увлекательное и очень романтичное. Пусть пока держится в тайне, как в этот раз будут устроены отборы, но лично я уверена, запланировано нечто грандиозное. Впрочем, как и всегда, Если честно, меня очень радовало, что родители Амира тоже это время проведут с нами. Они так искренне и по-доброму ко мне отнеслись, что наверняка и там помогут при необходимости. Да и в любом случае всё равно мне, если что, и обратиться больше не к кому. А вообще, как мне объяснили, вся Дангатарская знать съедется в чертоге Аланора. Ну да. Отбор будущей правищей читы. Такое мероприятие нельзя пропустить. Ох, я уже жду, не дождусь, когда вы с Амиром одержите победу, мечтательно продолжала его мама. Какие же роскошные будут церемонии, и свадьба, и коронация. Но ведь нет гарантии, что победим именно мы, осторожно возразила я. Иначе и быть не может, даже не спорьте со мной, вы Илина даже демонстративно нахмурилась. Раз уж метко возникло само собой, то это настоящая судьба. Я не стала возражать, всё равно толку не было. Все эти дни в замке Тайлас мама Амира чуть ли не постоянно мне твердила, мол, какое счастье, сын всё же способен любить, и с одной стороны было жаль её разочаровывать, но с другой, всё равно ведь со временем прояснится, что все эти надежды напрасны. Тем более теперь я знала настоящую первопричину появления метки. На этот счёт Джорина внезапно осенило дня 3 назад. И как я раньше не догадался. Кристина, это же до элементарно вопроса. Переполненный эмоциями, он вышагивал из угла в угол. Мне с самого начала не давало покоя это внезапное появление метки. Но я думал, вдруг и вправду такое уникальное совпадение, что ты единственная, которую Амир способен когда-нибудь, возможно, полюбить. Только чем больше узнавал Амира, тем сильнее сомневался, что у него такая способность вообще есть. Вот и получалась в итоге полнейшая несостыковка. А оказывается, все дело в клятве. «Погоди, то есть как?» — не поняла я. «Насчет Амира я согласна полностью. Этот тип настолько любит себя, что на окружающих уж точно никакой любви не останется. Но как метко может быть связано с клятвой?» «Все просто». Джорин улыбнулся. «Магическая клятва...» Это ведь своего рода договор. Тьма даёт тебе силы на исполнение, но взамен ты ставишь свою жизнь, которой лишишься в случае неудачи. Силы, как и положено, твой отец получил, но свою часть договора выходить не выполнил. Это перешло на тебя, и сама тьма способствует тому, чтобы ты клятву исполнила. То есть тьма нарочно спровоцировала появление у меня метки, чтобы я попала в чертоги Туда, где есть единственный шанс исполнить папину клятву? Ошарашенно уточнила я. Получается, что так. И на месте Амира мог быть кто угодно другой. Просто по воле случая именно он оказался так близко. Похоже, переход клятвы на тебя был неизбежен в любом случае, и тьма предчувствовала это. Вот заранее и поспособствовала, чтобы ты смогла выполнить договор. «Ты так говоришь, будто тьма — это нечто разумное». Я даже поёжилась, настолько не по себе стало. И да, и нет, уклончиво ответил хранитель. Тьма живёт и по нерушимым законам магии, и по своим собственным законам. Она не живое существо, но и не безликая сила. Сложно объяснить. Я и сам не до конца понимаю, что это такое. И пусть Джорен успокоил насчёт метки, но вот даже сейчас Эта мимолётная встреча с Амиром перед отъездом в Чертоги всё равно выбила из колеи. Мы стояли в паре шагов друг от друга, но всё равно мне казалось, что исходящая от него спокойная сила пронизывает меня насквозь. Дыхание сбивалось, пробивало дрожь, и в мыслях, как назло, засело то видение во временной арке, где мы с Амиром были наедине. И пусть я не сомневалась, что это из тех вариантов будущего, которые никогда не осуществятся, Но навязчивые образы никак не хотели забываться. Деря, Деря, ты меня слышишь? Сидящая рядом улыбающаяся Тамила тронула меня за руку. Ты меня уже пугать начинаешь своим отсутствующим видом. Что вы пристали к бедной девушке? Добродушно усмехнувшись, отец Самира покачал головой. Не всем же быть безумалко болтливыми, как некоторые. Мы не болтливые, а общительные. Тут же возразила Фаэлина. Кстати, почему это Амир не поехал с нами? В компании тумана ему интереснее, чем с собственными родными и невестой. Простите, но я Амиру точно не невеста. В очередной раз покоробила. Просто мама Амира и так постоянно меня звала либо невеста, либо будущая жена, словно это уже был однозначный диагноз. Но моё высказывание пропустили мимо ушей. Фаилина уже вовсю спорила с мужем, пытающимся объяснить, что в пятером в карете было бы тесно. А Тамилла уже на своей волне, отстранённо произнесла: "Сегодня прибудем в чертоги, а уже завтра торжественный бал в честь начала отборов. Как же это всё волнительно, правда?" "Правда", я кивнула. "Волнительно это ещё мягко сказано". Не стала уточнять, что меня волнует совсем не бал, а шансы остаться в живых. Я старательно училась обращаться с изначальной тьмой эти дни. Она слушалась меня беспрекословно, но в то же время я не сомневалась, что все мои успехи — ничто по сравнению с той мощью, которая выступит против меня. И пока вся надежда лишь на то, чтобы последователи культа не знали обо мне как можно дольше. Хотелось верить, что зря опасаюсь, и на деле все будет не так страшно, как я представляю. Ну или нет... Вариант всё ещё хуже, тоже никто не отменял. О чертогах Аланара я мало что знала. Дворец Дэнгатарского императора наверняка роскошный и величественный. Вот и всё, что я представляла. Но на деле оказалось не совсем так. Мы прибыли уже с наступлением темноты. В Дэнгатаре система порталов была развита прекрасно, потому и добрались так быстро. Хотя, по словам Рутерта, обычным способом дорога заняла бы недели полторы, не меньше. Чертоги располагались в долине, а наша карета как раз спускалась с возвышенности, так что весь пейзаж был как на ладони. Тамилла тоже оказалась здесь впервые и даже восторженно ахнула, смотря вместе со мной в окно. Я тоже очень впечатлилась. Пусть сумрак уже многое скрывал, но и так увиденное восхищало. Нет, Чертоги это не просто дворец, как я себе представляла, и даже не дворцовый комплекс, это как небольшой город, и по всему его периметру высятся гигантские статуи. Поскорее бы увидеть здесь всё при дневном свете. Но и сейчас множество магических огней притягивало взгляд. Хотя больше всего меня поразило другое. Снег? Я даже глазам своим не поверила. Мне кажется, или вон там слева у холмов, словно бы зима Зима, с улыбкой подтвердил отец Амира. По своей изначальной сути, Чертоги это такая маленькая копия всего нашего мира, всех континентов и стран, причём расположена с географической точностью и, соответственно, в каждом месте царят свои условия. Не беспокойтесь, вы всё тут успеете за время отбора рассмотреть. Чертоги поистине удивительное место, настоящее чудо света. Моё любопытство уже разыгралось не на шутку. Пусть и раньше меня этот магический мир удивлял, а теперь не покидала уверенность, что я оказалась в самой интересной его части. В глубине души я всё же надеялась, что в чертогах меня ждёт не только борьба за престол, скрытность и выживание, но и немало хорошего. Но расслабляться в любом случае нельзя. Здесь не было какой-либо внешней стены или другого заграждения. Если только незримая магическая, едва угадываемая по отблеску в сумерках. Наша карета остановилась на самой границе. Тут по обе стороны дороги как раз возвышались два огромных каменных стража, словно молчаливая вечная охрана, готовая вот-вот ожить и обрушить свой гнев на любых незваных гостей. Толком из-за темноты не получалось статуи разглядеть, но, к примеру, их ступни раза в 2 превышали нашу карету. Это же сколько метров тогда в высоту эти стражи. Честно, даже представить не могла. Но, конечно, тут имелась и вполне обычная охрана. На чёрных доспехах стражников мерцали серебристые руны, наверняка магические, а не просто для украшения. Я даже вздохнула с облегчением, ведь заранее опасалась, что сразу на призраков наткнусь. Нас вышел встречать высокий светловолосый молодой мужчина, весьма симпатичный. Но уж очень в глаза бросался кривой шрам на левой щеке. Незнакомец был также в доспехах, как и стража, но не в чёрном, а в серебристом и уже без рун. Но, несмотря на это, всё равно выглядел куда внушительнее охраны. Доброй ночи и с прибытием. Улыбнувшись, он кивнул в знак почтения по очереди каждому из нас. Лорд Руторд, леди Фейлина, леди Дере и леди Тамилла. Причём На Томилле он задержал взгляд. Хотя сама она даже внимания не обратила. Все в надежде высматривала своего релита. Еще вчера ведь мне говорила, что без сомнений возлюбленный ее встретит. Но что-то пока никто сюда не мчался со всех ног и с распростертыми объятиями. «Доброй ночи, Тайрон», — улыбнулся отец Амира. «А ты все на службе? Хоть когда-нибудь отдыхаешь?» «Что вы, лорд Рутерд, об отдыхе и речи нет?» Тайрон улыбнулся, и эта искренняя улыбка вмиг сгладила всё гнетущее впечатление от неприятного шрама. Тем более теперь, во время столь важного для всех Дангатара события. Амир уже прибыл, но он сейчас занят, поэтому попросил меня встретить вас и сопроводить. А чем он таким занят? Вмиг насторожилась Фейлина. Вместо ответа Тайрон лишь с улыбкой пожал плечами. Вот знаешь, же негодник, а всё равно молчишь. Мать Амира хоть и проворчала, но по-доброму. Похоже, Тайрон близкий друг семьи. И что-то его взгляд то и дело замирает на Тамилле. Сейчас подадут ваш экипаж. Он сменил тему. Избранниц уже ждут в северном малом дворце. Если вы не против, предлагаю отправиться прямиком туда. Само собой? Руторт кивнул. Пока Тайрон распоряжался, чтобы сундуки с нашими вещами из кареты перенесли в экипаж, я тихо перемолвилась с приунывшей Томиллой. «Не расстраивайся. Вдруг Релита пока здесь и нет?» «Может быть. Хотя он должен был еще вчера приехать. Знаешь, не удивлюсь, что он уже здесь, но просто нарочно не появляется. А все потому, что Амир запугал его до полусмерти». «Нет, я, конечно, первая готова была подтверждать, что Амир — вселенское зло, — Но конкретно в этой ситуации упорно казалось, что что-то с релитом не чисто. Если бы он хотел, и в замок Тайлас не раз бы приехал, и сейчас бы встретил. Хотя не стоит всё же так заочно судить о человеке. Мало ли, какие у него обстоятельства. Я так и не поняла, почему мы не можем продолжить путь в нашей карете, но спрашивать не стала. Вещи перенесли в открытый экипаж. Сопровождавших нас сюда стражей должны были устроить на ночлег, чтобы завтра они могли отправиться в обратный путь. Ну а мы поехали в уже упомянутый Северный Малый Дворец. Родители Амира, Тамилы и я сидели в открытого типа экипаже. Тайрон сопровождал нас верхом на гнедом жеребце. Наш путь пролегал по аллее, но и тут нашлось чем полюбоваться. Витающие среди ветвей мерцающие огоньки походили на крошечных духов — оберегающих деревья. Вот бы на них поближе посмотреть. Но ничего, я тут не на один день, так что ещё будет возможность. А вот сидящая рядом со мной Тамилла даже глаза не поднимала, уставилась на окружевной платочек, который чуть нервно мяла в руках, и словно бы вообще больше ничего кругом не замечала. Видимо, так сильно из-за Релита расстроилась. А Тайран тем временем рассказывал её родителям, что почти все уже прибыли, и участники отборов, и Донготарская знать. Так что завтрашний бал открытия пройдет, как и запланированно. Я в разговоре не участвовала, лишь слушала, но пока ничего особо важного не прозвучало. Да и вид печальной Томилы так и понукал хоть немного ее приободрить, так что я отвлеклась. Прошептала ей единственное, что пришло в голову. «Как думаешь, чем таким занят Амир?» Меня это, конечно, совершенно не интересовало, но о другой теме, чтобы переключить мысли томилы, не придумалось. А тут и гадать не надо, фыркнула она, но говорила так же тихо. Наверняка сразу Кальми побежал. Альми? Имя показалось смутно знакомым. Ну я же тебе рассказывала, именно её Амир собирался сделать своей избранницей. А, ну да, точно, рассказывала, только это уже успело вылететь у меня из головы. Как не нужная информация. Атамилла продолжала. Альме ведь тоже здесь. Она метку всё равно не упустила, хоть от другого. Ну а так как метки дело десятое, лишь формальность, а с Амиром у неё давно уже какие-то отношения, вот наверняка мой брат и поспешил сразу же её навестить. Так и хотелось поинтересоваться, что именно Тамилла подразумевает под какие-то отношения. Сразу приходил на ум не самый приличный вариант. Но в конце концов Какое моё дело? Пусть амир крутит шаш, не хоть со всеми чужими избранницами сразу, но лишь бы меня в покое оставил. А то и без его настырного преследования проблем хватит. Ай, тут же ещё и кармелла будет. Как-то я про неё уже даже забыть успела. У псевдосестрицы уж точно полный яда мне жизнь портить. В такт моим мыслям Тамилла всё также шёпотом добавила: "Надеюсь, Альме ничего тебе не сделает. Всё-таки она на метку Амира рассчитывала". Но ведь я тут совершенно ни при чём, возразила я. Медка возникла сама по себе. Да просто Альме такая неприятная, высокомерная и презрительная, Тамилла даже поморщилась. Что от неё всего можно ожидать? Ты всё же будь настороже. Не волнуйся, буду, улыбнулась я. Боюсь я в чертогах и ни на миг не расслаблюсь. Постоянно нужно быть готовой к удару. И недовольная девица уж точно не самая главная угроза. Джорин предупреждал, что именно в чертогах Аланора расположен главный источник изначальной тьмы, и я отчётливо чувствовала, как она всё сильнее во мне, в любой момент может взять верх. Оставалось надеяться, что во время отбора часто применять магию не придётся. Но тут уж как повезёт. Между тем, Алей осталась позади, экипаж выехал на площадь с фонтанами, а за ней уже добро пожаловать в Северный малый дворец. С улыбкой огласил Тайрон. Амир всё удалось осуществить, как и задумал. Незримые для всех магические маячки теперь были на всей территории чертогов. Амир задал для них лишь две цели: Тамиллу и Деррию. И если вдруг что-то случится, он сразу об этом узнает. Хорошо, когда всё под контролем, но сейчас это почему-то не успокаивало. В южном малом дворце было весело и шумно. Лорды собрались в общем зале, и хотя Сеймур с ветаром звали присоединиться, Амир отказался, ушёл в свою спальню. Почему-то с самого момента прибытия в чертоги не покидало неясное беспокойство, ощущение нависшей угрозы. Конечно, многие грядущие проблемы и так были предсказуемы, но тут предчувствовалось что-то ещё. Только разобраться пока в этом не получалось. Сняв камзол и кинув его на кресло, Амир подошёл к распахнутому окну. Спрятав руки в карманы брюк, задумчиво смотрел, как ночь окутывает пейзаж. Колдовские огни загорались всё ярче, словно споря с темнотой, кто всё же окажется сильнее. А ведь где-то там северный малый дворец. Да ира уже в своей комнате, через магический маячок это прекрасно чувствовалось. Довольна ли она? Рада ли тому, что оказалась в чертогах? Образилось Или продолжает его проклинать? С одинаковой вероятностью могло быть и то, и другое. Впервые не получалось предсказать чью-то реакцию. С одной стороны, это раздражало, но с другой — лишь подогревало интерес. Постучав в дверь, в спальню заглянул Тайрон. «Ну что, никто не заметил?» — спросил он, проходя в комнату. «Ты сомневаешься в моих способностях?» В тебе-то я не сомневаюсь, но и знаю, что призраки тут на каждом шагу вынюхивают. И, естественно, им не понравится, что ты везде мычков понаставил. Никто об этом и не узнает. Зато я буду сразу предупреждён, если что-то случится с моей сестрой или Дерией. Амир опустился в кресло и скрестил руки за головой. Согласись, лучше всё заранее продумать, чем потом сетовать, что где-то не успел. Нельзя всего предугадать, Амир. Айран занял кресло напротив. Вон как у тебя с меткой, к примеру, получилось. Твоя избранница, кстати, весьма милая, только почему-то перепуганная. Хоть и старается этого не показать, но всё равно видно по взгляду, как будто оказалась не в чертогах, а обители зла, и теперь в любой момент ждёт удара. Она от тебя что ли боится? Амир помрачнел. Самое неприятное, что я и сам не знаю ответа на этот вопрос. Да я вообще почти ничего о ней не знаю. Ни настоящего имени, ни происхождения. Быть может, она и вправду дочь Олтаны из рода Мив. Но кто её мать? Ведь однозначно из тёмных, причём верховного рода, раз есть дух-хранитель. И ведь с духом этим что-то нечисто. Я ведь досконально выяснял насчёт него. И что думаешь? Хранителя с таким именем попросту не существует. То есть как? изумился Тайрон. Но как такое может быть? Полагаю, что Джорин не настоящее его имя. Другого объяснения найти не могу. Амир чуть раздражённо помассировал переносицу. Инитар не хочет ничего объяснять, хотя явно что-то знает. Не удивлюсь, если с него просто заранее стребовали клятву молчать. Знаешь, как меня вся эта скрытность бесит. Я понятия не имею, кто она, моя избранница. Выясню, конечно, всё. Это без сомнений, сама мне всё расскажет. Никуда не денется. Я должен понять, почему метка возникла сама по себе и почему выбрала именно её. Так а что даст тебе это понимание? Тайрон внимательно смотрел на друга. Контроль над ситуацией. Я не люблю сюрпризы, особенно если они ставят под удар мои основные планы. Мне всё же кажется, ты ищешь подвох там, где его нет. Я сейчас не о мифической связи метки с якобы способностью любить. Быть может, дело банально в идеальной совместимости ваших магий. Амир наградил его весьма скептическим взглядом. У Дерии магии практически нет. Она вообще почти неощутима. Хотя был момент, я не сомневался даже в существовании у неё дракона, но с такой слабой магией это попросту невозможно. Вот и сам подумай, о какой совместимости может идти речь, если Дерия даже близко мне не ровня. Ладно, Не будем об этом. Что насчёт завтра? Вроде бы всё тихо. Быть может, призраки уверенных в победе Вирана настолько, что и не станут пока устраивать никаких каверс. Но в любом случае, мои люди будут в числе охраны на балу, и я сам, естественно, тоже. Ты так и не передумал? Амир всё же не стал избегать неприятной другу темы. Тайрон вздохнул, отвёл взгляд. А смысл, Амир, Я не собираюсь никому ничего доказывать. Да и что это изменит? Может, в детстве мне и было всё это важно, а теперь? Теперь я там, где и должен быть, где я нужнее всего. Амир не стал спорить. В конце концов, Тайрону виднее, но всё равно расстраивало, что друг намерен так до конца жизни скрывать своё истинное происхождение. Ведь почему бы не побороться за то, что принадлежит по праву? Но Тайран упорно предпочитал оставаться в стороне. Ночью не спалось совершенно. Амир лежал на кровати, скрестив руки за головой, и думал, думал обо всём сразу и в то же время лишь об одном. Да, он наконец-то в чертогах. Да, уже завтра начнётся гонка за престол, от исхода которой зависит судьба всей Денгатарской империи. Да, без сомнений, многие постараются его устранить, так что не на минуту расслабляться нельзя. Но всё это воспринималось с хладнокровным спокойствием и непоколебимой решимостью. И сейчас лишала сна совсем другое. Дерея. Вот что в ней такого, что упорно покоя не даёт? Если бы дело было только в банальном физическом влечении, но нет, есть ещё что-то. Аура загадочности притягивает. Тоже нет. Любопытство не играет здесь ключевой роли. Показная неприязнь раздрадоривает, но не до такой же степени, что мысли постоянно возвращаются к образу строптивой девчонки. Приходилось самому себе признаться, что ни одна девушка никогда не интересовала его настолько. Вместе с вполне понятным желанием обладать, с каждым днём всё сильнее росло желание узнать, кто же она. какая на самом деле без этих своих показных колючек непривычно было осознавать, что впервые девушка интересует его ещё и как человек. Только с чего вдруг? Пока этот вопрос оставался без ответа. Магиев скольхнулась внезапно и лишь на миг, но Амир сразу сел на кровати. Так, одновременно оповестил и один из магических мычков, и метка Но и Йософ был настолько слабым, что могло и показаться, но в любом случае, мыйчок сигнализировал, что Деря за пределами Северного малого дворца. Куда её понесло среди ночи? Сбежать вздумала? У этой девчонки уж точно хватит наглости попытаться. Моментально одевшись, Амир поспешил прочь. Пусть метка сейчас не отзывалась, словно подавленная какой-то магией, но мыйчки добросовестно повещали о перемещении девушки. И наряду с вполне логичной злостью из-за вероятной попытки побега, крепло и беспокойство. Всё-таки избранница сейчас его слабое место, и этим вполне могут воспользоваться. Пусть только попробуют хоть пальцем её тронуть. Любого просто по земле размажет. Северный и южный малые дворцы располагались далеко друг от друга, амир не стал терять зря время, сразу позвал тумана. На драконе будет куда быстрее, и к тому же, обзор лучше. Магические маячки исправно реагировали. Дерия не стояла на месте, перемещалась и очень быстро. Или ба она заблудилась, либо версия с побегом отменялась. Ведь по общему направлению она двигалась не к внешней границе чертогов, а наоборот, к самому центру, к главному светильщу тьмы. А вот метка никак не отзывалась, словно её и не существовало вовсе. Вариант тут мог быть только один. Другая магия её скрывает. Как тогда, когда Дерея от него пряталась в замке Миф? Но сейчас ей это зачем? Или не ей? Кто-то извне влияет, похитил его избранницу и делает всё лишь бы отыскать, не получилось. За эти минуты пути в голове успело пронестись множество версий, и ни одной хорошей. Увы, куда вероятнее, что случилось что-то плохое. Чем то, что Дэрия среди ночи вдруг воспылало желанием просто прогуляться. Направление явно указывало, что она точно спешит к светилищу, амир попросил тумана лететь наперерез. Дракон опустился посреди широкой пустынной аллеи. Здесь даже отрядов стражи было не видно, словно их всех разогнала неведомая сила. И как раз поблизости сработал очередной магический маячок. Дэрия приближалась. Амир не стал дожидаться на месте, пошёл вперёд по сумрачной аллее. И ничего. Лишь резко нахлынуло ощущение просто чудовищной концентрации тьмы. Но откуда эта сила? Где она? Ничего ведь не видно. Именно, ничего не видно. Выходит иллюзия сокрытия. Магия послушно отозвалась, хлынула вперёд, рассеивая все обманные чары. Амир ожидал увидеть что угодно, начиная от самолично пленевшего Дерю Вирана и заканчивая тем, что его избранница попросту страдает лунатизмом. Но не такое. Да, Деря была здесь, в одной ночной сорочке, босиком. Она или крепко спала, или была без сознания. Окутывающая её тьма бережно держала свою ношу. Поток силы нёс девушку вперёд, похоже и вправду направлялся к святилищу. И это попросту в голове не укладывалось. Тьма сама матери реализовалась, перемещает Дерю. Как такое возможно? Не чувствовалось вообще никакой сторонней магии, будто этой тьмой и не управлял никто. Так что же? Она сама лично похитила девушку? Слепая, неразумная сила до да быть того не может. В любом случае, сейчас было не до философских рассуждений. Сначала тьма вообще не восприняла мира как существенное препятствие. хотела просто обогнуть, но он двинулся прямо на неё, и тут же до этого спокойные клубы взвились множеством чёрных щупальцев. Тьма не собиралась отдавать свою добычу. Амир направлял магию чётко, без осечек. Пытающиеся атаковать его щупальца отрубались и рассеивались, но тут же взвивались новые. Облако тьмы не только не уменьшалось, даже больше становилось. Похоже, оно подпитывалось за счёт Дерри. А ведь так всю жизненную силу из девушки вытянет. Выбора не оставалось. Подчинение свободной тьме никому и никогда не давалось легко. И как ни парадоксально, тому сложнее, кто сам к этой тьме близок. Это как стоять на самом краю обрыва, и либо ты исчерпаешь бездну, либо бездна заставит тебя сорваться в свои глубины и сгинуть там навсегда. Захлестнув тьму магической сетью, Амир начал вбирать силу в себя. Она просачивалась сквозь кожу, в пут сознание и порождая самые опасные из человеческих эмоций: ярость, гнев, даже стремление убивать. Но наряду с ними всё равно не сдавала позиции ощущение самого себя, то главное, что позволяло все эти годы противиться воле тьмы. И сейчас она снова ему проиграла, лишь безмолвно обещая, что когда-нибудь ещё настанет её реванш. Пусть нехотя Ночь мра рассеялась. Дере упала бы на землю, но Амир успел её подхватить. Девушка лишь судорожно вздохнула, но глаза не открыла. Похоже, проснётся лишь когда чары тьмы окончательно рассеются. А пока она так доверчиво прижималась к нему, ресницы чуть подрагивали. Видимо, ей что-то сейчас снилось, быть может, даже хорошее. Амир поймал себя на том, что уже с минуты три просто стоит посреди дороги и смотрит на спящую девушку на своих руках. Такую слабую и беззащитную сейчас. Внезапно захотелось спрятать ее от всего мира, от всех, навсегда. Желание защитить и уберечь с одной стороны, и с другой — полнейшее непонимание собственных порывов. Опомнившись, Амир спешно создал магическую иллюзию, какая была и у тьмы до этого. чтобы никто посторонний их не увидел. А то ситуация, мягко говоря, скотливая, в северный дворец Дейрию незаметно вернуть не получится, ведь неизвестно, где именно её комната. Так что тут выход один забрать к себе, пока не проснётся, а потом также под прикрытием иллюзии уже доставить обратно. Туман снова материализовался, опустился на дорогу. Амир осторожно забрался на дракона. по-прежнему бережно держа Деррию на руках. «Как в тот раз, да, Туман?» — усмехнулся. «Когда из замка Миф ее забирали. Только тогда я был разъярен до крайности. А сейчас... Сейчас я понять не могу, что вообще происходит. Как вспышками, знаешь. Вроде бы все как обычно, вполне нормально, но вдруг ни с того ни с сего краткий всплеск непривычных эмоций. А потом снова все как раньше». как будто прорывается так на мгновение что-то из глубины души, что-то такое, о чём я и знать не знаю. И как-то это не особенно радует». Амир перевёл взгляд на так доверчиво льнущую к нему спящую девушку. «Наверное, метка на меня влияет, хотя и не Тар и утверждает обратное. Но других объяснений я не вижу. Ладно, разберёмся. Давай сейчас обратно». Туман послушно поднялся в воздух и направился к южному малому дворцу, а там уж прямиком к открытому окну нужной комнаты. Амир перебрался с дракона на подоконник, спрыгнул на пол, первым делом опустил дерю на кровать, подавив соблазн так и держать дальше на руках. Даже покрывалом девушку укрыл, а то и так взгляд слишком цеплялся. Сейчас эмоции точно лишние, нужно холоднокровно во всём разобраться. Заперев дверь на засов и закрыв окно, Амир позвал. «Инитар, ты мне срочно нужен!» И полминуты не прошло, как хранитель воплотился посреди комнаты. «Что случилось? Я там Томила успокаиваю. Она из-за завтрашнего бала уснуть не может, и...» Инитар осёкся, даже в лице переменился, заметив Дерию. «Ты что натворил? Почему она в твоей спальне?» Это просто уму непостижимо. Ладно, я закрывал глаза на все твои любовные похождения. Но это ведь твоя избранница. Та единственная, к которой ты мог бы хоть что-то почувствовать. Но ее ты сразу потащил в кровать и... И не тар. Раздраженно перебил Амир. Я в курсе, какого ты обо мне мнения, но давай уж обсудим мой моральный облик как-нибудь в другой раз. Найди мне Джорина. И как можно скорее. А Джорин тебе зачем? буркнул хранитель, аж раскрасневшийся от негодования. Затем, что Дэрию куда-то пыталась перенести сама тьма, вероятнее всего, к святилищу, я успел перехватить по дороге. Но даже с исчезновением тьмы Дэрия не пришла в себя. "Погоди", отарапел Инитар. "Ты это сейчас серьёзно? Хочешь сказать, кто-то наслал тьму, чтобы девушку украсть? Или что?" "Я знаю, прозвучит невероятно, Но будто бы никакого влияния извне и не было. Я бы уловил чужую магию. Амир перевёл мрачный взгляд на Деррию. Такое впечатление, что тьма действовала самовольно. Это же невозможно, обеспокоенно возразил хранитель. Тьма не способна к самовольному проявлению с тех пор, как люди её подчинили. Инетар, я и сам не понимаю, как такое могло произойти. Поэтому позови сюда Джорина, пусть всё объясняет. а заодно и Дерию приведет в чувства. Кивнув, и Нитар исчез. Амир прошелся по комнате, но взгляд то и дело возвращался к Дерии. Чем дальше, тем больше связанных с нею загадок. И тем сильнее непонятные порывы. Но, может, вместе с появлением ответов и весь интерес пропадет? Хорошо бы, ведь как можно что-то вовне контролировать, если не способен контролировать самого себя? Хранитель вернулся, но один, растерянный и даже испуганный. «Что с Джорином?» — нахмурился Амир. «Он, как и Дерия, без сознания. Похожая тьма первым делом вывела его, чтобы он не смог помешать». И Нитар нервничал все больше. «У меня не получилось привести его в чувство. Скорее всего, очнется только, когда Дерия придет в себя. Но, Амир, у меня это просто в голове не укладывается. Что же получается?» «В нашем мире осталась самовольная тьма? И не абы где, а прямо здесь, в чертогах? Но зачем ей понадобилась Дерия?» «Инитар, я знаю о Дерии куда меньше, чем ты, так что у меня даже вариантов нет. Может, это просто следствие ее попыток научиться обращаться с изначальной тьмой? Вот и доигралась. Но тогда бы тьма просто подчинила ее сознание вплоть до сумасшествия и смерти, как это обычно и бывает». возразил хранитель, нервно вышагивая по комнате. "Но зачем куда-то физически перемещать? Да и чувствую я, Дарья не во властить мы, только вероятнее всего и сама не знает, что да почему. В любом случае необходимо вернуть её в комнату до утра, пока никто не хватился. Переживаешь, что если вас застанут так двусмысленно вместе, ты будешь вынужден на ней жениться?" Внимательно смотрел на него Инитар. И из-за этого лишишься права участвовать в отборе? Амир, ты хоть о чем-то, кроме престола, можешь думать? — Могу. В частности, о том, что ты уже зачастил с норовоучениями. Парировал Амир, стараясь все же не раздражаться по малейшему поводу. — Знаешь, вместо этого было бы куда эффективнее докладывать мне обо всем, что удалось выяснить Адерии. Хранитель помрачнел еще больше. Отвел взгляд. — А зачем, Амир? Зачем тебе что-либо знать о ней? Не зачем, пока она для тебя лишь средство достижения целей. Деря сама расскажет, если захочет. Ну, а я не вправе раскрывать её секреты, только вряд ли она захочет, учитывая в каком свете ты уже себя перед ней выставил. Но всё же примирительно добавил: "Ладно, не будем об этом. Давай попытаемся развеять наведённый сон или хотя бы выяснить, надолго ли это?" Если просто до утра, то волноваться нечем. Я тогда могу Тамил узнать, где именно нужная нам спальня, и тогда спящий и перенесёшь. Так, несомненно, будет лучше. Извини за прямоту, но Дэри уж точно не обрадуется, придя в себя в твоей постели. А это ещё мягко говоря. Наверняка она испугается, разозлится, заподозрит его во всевозможных посягательствах, что уж точно не улучшит сложившиеся отношения. Но всё равно соблазн расспросить её обо всём прямо здесь и сейчас был очень велик. Ты знаешь, как развеять такие чары? Только теоретически, никогда же с подобным сталкиваться не приходилось. Тебе нужно будет через метку прочувствовать давлеющую над Дерри сейчас тьму и перебороть её. Для тебя должно быть несложно, да и я помогу. Амир подошёл к кровати, сел на край и взял Дерри за руку. Прохладные пальцы девушки чуть дрожали. Странно, но едва уловимо почувствовалась некая едва сдерживаемая сила. Но откуда? Магии же у неё почти нет? Закрыл глаза и сосредоточился. Сейчас метка отозвалась сразу. Через неё ещё отчетливее ощущалась и странная мощь, и давящая вокруг тьма. Она походила на пульсирующую паутину, но всё же тонкую и непрочную. Попытайся развеять. На краю сознания послышался голос Инетара. Тьма натиска твоей магии не выдержит. Разорвать незримую паутину получилось с первого раза. Амир открыл глаза и просто обомлел. Золотистые всполохи, пусть на миг, но они точно мелькнули перед глазами. Инетар, ты это видел? Хранитель не ответил. Словно остолбеневший и бледный как полотно, он просто стоял и смотрел на Дерю. Как в трансе пробормотал. «Вот как и выходит. Но неужели... Это же... Инитар!» Позвал Амир чуть громче. Дух встрепенулся, перевёл на него чуть ошалелый взгляд. «Инитар, в чём дело? Что это были за золотистые сполохи? Это же магия? Но какая и откуда?» Но тот даже отступил на несколько шагов назад, сбивчиво произнёс. «Я многое предполагал, но не такое». Как же это всё усложняет? Ты можешь мне нормально всё объяснить? перебил Амир, уже раздражаясь. Эти вспылохи. Так ведь проявилась магия Дерии? Что это вообще такое? Это тёмная магия, как и у тебя. Просто просто немного особенная и крайне редкая. Я очень прошу, даже умоляю, никому об этом не рассказывай. Пожалуйста, хотя бы раз в жизни послушай меня. Для начала толком всё объясни. Амир оставался непреклонен. Но Инитар, словно бы и не услышал его слов, не сводил взгляда с Дерии. Тихо произнёс, будто просто подумал вслух: "Она никогда тебе не доверится. Именно тебе, в ком тьма сильна настолько. Ты опаснее для неё, чем кто-либо". Резко посмотрел на Амира, голос прозвучал глухо: "Ты погубишь её, Амир, и себя заодно". «Хоть один неверный шаг, и вас поглотит изначальная тьма. Ты и так уже идёшь по самому краю, потому не проси меня поведать то, что может стать тем самым роковым толчком в пропасть». «Хочешь сказать, что если я узнаю о магии Дерри, это как-то спровоцирует изначальную тьму?» Амир скептически смотрел на Хранителя. «Некоторые тайны так и должны оставаться тайнами». И Нитар покачал головой. Так, ничего и не объяснив, он исчез. Но как бы не злило это его нежелание говорить правду, Амир все же знал и Нитара не первый день, потому прекрасно понимал, что тут явно какие-то веские причины. Но какие? Что такого в магии Дерри особенного, раз даже выяснять о ней опасно? Между тем, паутина тьмы окончательно развеялась. Дерри вся сжалась, словно бы ей в раз стало очень холодно. Не удержавшись от соблазна, Амир привлёк девушку к себе, просто обнял, хотя и прекрасно понимал, что это далеко не лучшая идея. В тепле его объятий Дейрия успокоилась, дыхание выровнялось, но лишь на несколько мгновений. Девушка резко вздрогнула, даже инстинктивно схватилась руками за его плечи, словно стремясь так удержаться в реальности. "Тише, тише, всё хорошо", прошептала Мир. бережно прижимая её к себе. Близость будоражила, но он старался держать все эти мысли в узде. Не сейчас, слишком рано. Любое проявление истинного желания её только спугнёт. С ней уж точно нужно иначе. Судорожно вдохнув, словно вдруг вынырнула из глубины, Деря открыла глаза. Кристина. Как же страшно. Будто погружаешься в бездонное болото тьмы. И чем сильнее сопротивляешься, тем быстрее затягивает. Я надеялась, что это лишь сон, всё не наяву, но никак не могла проснуться. Паника и отчаяние нарастали с каждым мгновением. Джорен не отзывался, и уже казалось всё. Я никогда отсюда не выберусь. Но всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Неведомой силой меня вдруг резко вернуло в реальность. Ещё плохо себя осознавая, я даже дышала с трудом. Инстинктивный ужас пока не отпускал. Тьма могла вернуться в любой момент, и чей-то успокаивающий голос, тепло объятий. Все физические ощущения нахлынули так внезапно, я даже решила, что мне чудится. Но нет, ничего не исчезло. Я отчётливо чувствовала жарчье его тела, прикосновение сильных рук, одновременно и бережное, и надёжное. И уже от одного этого страх отступал. Всё позади. «Я в безопасности». Окончательно придя в себя, я открыла глаза. «А мир?» В первый миг даже не испугалась, просто очень изумилась. По-прежнему, держа меня в объятиях, он успокаивающе произнёс. «Не бойся, тебе ничего не грозит». Но смотрел на меня так пристально, словно пытался заглянуть в самые отдалённые уголки сознания. Только сейчас я в полной мере осознала происходящее. Тут же отскочила от Амира как ошпаренная. Да я ещё в добавок в одной ночной сорочке. И что это за комната? Куда ты меня принёс? Я спешно стёрнула покрывало с кровати и закуталась. Вот совсем мне не хотелось, чтобы Амир меня разглядывал. Хотя сколько я пробыла без сознания, и мало ли, что произошло за это время. Ты в моей спальне. Только нечего так на меня смотреть. Ничего я тебе не сделал. Он явно догадался. В каком направлении потекли мои мысли? Но как я вообще здесь оказалась? Честно говоря, чувствовала себя загнанной в ловушку. Не то чтобы Амира боялась, но уже от одного его присутствия рядом было очень не по себе. Исходящая от него сила даже немного оглушала, заставляя чувствовать себя совершенно беззащитной перед ним. Ты была без сознания. Тьма пыталась перенести тебя в святилище, но я успел перехватить. Поизнял Амир Внимательно за мной наблюдая, ничего не хочешь объяснить. Что объяснить? Я сама в первый раз от тебя об этом слышу, нервно сжимая края покрывала, в которое куталась, я вышагивала по комнате. Инстинктивно хотелось спрятаться, забиться в какой-нибудь дальний угол, но толку. Тьма меня везде достанет. То есть ты вообще не знаешь, что произошло и почему? Усомнился Амир. Понятия не имею. Я заснула в своей комнате, очнулась здесь. Я хотела добавить, что теперь надо как-то назад возвращаться, но Амир перебил. Ты ведь лжёшь сейчас. Явно же догадываешься, почему тьма так себя повела, и что у тебя за редкая магия. Я видел золотистые всполохи, так что тебе многое придётся мне объяснить. Амир даже не спрашивал. Он банально ставил перед фактом, как на допросе. Мне нечего тебе объяснять, Амир. Я всё же постаралась говорить спокойно. Это всё лишь твои домыслы. Но даже если бы и было иначе, извини, но ты уж точно не тот человек, которому я бы стала что-то рассказывать. Из-за того, что я тебя из замка Миф со свадьбы забрал. В его голосе отчётливо проскользнуло раздражение. Что за глупые обиды из-за такой мелочи? Ох, как же хотелось высказаться. И как же бесило, что Амир считает похищение, плен и принуждение вполне обыденными явлениями. Ну а то, что он в угоду собственным желаниям навсегда отрезал меня от родного мира и тут обрёк на скорую гибель, так вообще мелочи. И пусть он об этом не знал, но я-то знала и никак не могла закрыть на это глаза. Амир, я не собираюсь с тобой ничего обсуждать. И если до конца быть откровенной, я вообще даже лишний раз разговаривать с тобой не хочу. Спасибо, конечно, что спас меня сегодня от тьмы, но сейчас, извини, мне пора. Ещё нужно как-то в свою комнату вернуться. Амир с раздражением поморщился, словно его терпение было на пределе. "Дэрия, я всё равно узнаю правду. Но уж поверь, в твоих же интересах во всём признаться самой и не злить меня лишний раз. Даю тебе время подумать до завтра. После бала ты мне обо всём расскажешь". Ого, сразу побегу к нему на исповедь. Как же, даже не известно ещё, кто опаснее: призраки с культом тьмы или Амир со своей манией величия. Допусть да хоть затребуется от меня откровенности. Ничего я ему не скажу. Всё-таки здравый смысл никто не отменял. Как вообще можно довериться тому, кто только что ноги об меня не вытирал? Судя по твоему лютому взгляду, ты не очень-то прислушалась к моим словам. Мрачно усмехнувшись, Амир подошёл ближе. Я всё же попыталась прийти хоть к какому-нибудь соглашению. Амир, мы ведь не понимаем друг друга и никогда не поймём. У тебя в голове одно, у меня совершенно другое. Наши приоритеты в жизни не совпадают от слова совсем. Да мы вообще словно на разных языках говорим. Так смысл друг другу действовать на нервы? Завтра на балу ты будешь объявлен одним из претендентов, и я свою роль в этом выполню, и всё, разойдёмся как в море корабли. Так что давай просто заключим мирное соглашение. Ты оставляешь меня в покое, я не мешаю тебе в твоих планах. Да и зачем тебе вообще что-либо обо мне знать? Опасаешься, что я как-то неподобающе поступлю, тебя опозорю или что-то вроде? Уверяю, ничего такого не будет. Мне дорога моя репутация. Раз уж зашла речь о репутации, пора бы вернуть тебя в Северный малый дворец. Остальную мою речь Амир даже комментировать не стал. Складывалось впечатление, что он едва сдерживается от чего-то, потому и сам хочет, чтобы я как можно скорее оказалась от него подальше. Я отвезу тебя. Как? Я даже сначала не сообразила. Так же, как и принёс сюда на драконе, естественно. Он распахнул окно. Тут же напротив материализовался уже знакомый чёрный дракон. Магическая иллюзия нас прикроет, так что никто даже не узнает, что ты тут была. Вот, и отлично. Сейчас вернусь в свою комнату, сразу же позову Джорина. Надо как можно скорее разобраться, как так произошло и что же теперь делать. До сих пор Аш Мороз пробирал при одной мысли, что в любой момент я могу вот так запросто оказаться во власти тьмы. Пусть сегодня, спасибо Амиру, всё обошлось, но где гарантия, что это не повторится и ни раз. Лучше уж заранее принять меры. Полёт на драконе. Как же это восхитительно. Смесь волнения и восторга, такого, что просто дух захватывало. В один миг все проблемы отошли на второй план. Да и разве возможно думать о чём-либо плохом, когда чёрный, как сама ночь, дракон парит над землёй. Внизу узорами колдовских огоньков в темноте простираются чертоги. Вверху кажущееся безграничным звёздное небо. И словно бы весь мир принадлежит только мне. Истянное воплощение свободы, иначе и не скажешь. Меня даже не смущало, что сидящий позади Амир обнимает за талию так крепко, что фактически я прижата спиной к нему вплотную. Ощущение тепла его тела через одежду волновало, но я старалась не обращать внимания. К тому же, если Амир ослабит хватку, я попросту упаду, так что тут не до возмущений. Сам же он вообще ни за что не держался. Может, это приходит с опытом? Или тут задействована магия? Я всё же не оставляла надежды, что когда-нибудь я смогу безбоязненно призывать свою драконочку. И уже с ней мы будем вот так парить под бескрайним небом.